А тварюка твоя где? В город ушла за помощью. А этот? Ногу сломал. Соврала я. В лесу. Не на себе же его. Вот она помощи приведёт. На-на. Он покачал головой, показывая, что не верит мне. Вот совершенно. Янка еще жива? Уточнила я. Потому как если уж лезть в пекло, то не за просто так.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 Но сколько не есть, все наше. Так что, девонька, коль тебе и вправду не все равно, то милости прошу. А если все равно? Нет, иначе б ты сюда не пришла. Ты ж у нас собака. Хорошая собака. А хорошая собака хозяина не бросит до самой смерти. Так что пойдем. Тут не до речи. до берега. Эх! Хорошие тут места, воздух вон свежий, чистый. Пьешь, не напьешься. Он потянулся, а я, я поняла, что и вправду пойду до берега, дальше берега, куда скажут, туда и пойду, если есть хоть призрачный шанс, что они живы. Ниночка, вот, пусть я ее не люблю, но это ничего не значит, ровным счетом ничего. «Софья, медведь, остальные!» «Сволочь! Какая же сволочь! Идёт рядышком, руку протяни, но...» «А чтоб не делала глупостей, то заряд тут на сердце завязан!» «Спокойно, — сказал Лютик, — остановится оно и бабахнет, а хорошая штучка!»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 Рютик не ответил. «А ведь идти-то он идет, но как-то... берег. Море темное, и чёрное переливается, гонит волну за волной, расшибая в кровь о берег». «Скинешь?» — осведомилась я. «Да зачем? Тропочка тут есть». Она и вправду нашлась.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 И этого угребка, который смотрит на меня с насмешечкою. «Да уж», — говорит он, качая головой. «И для тебя эти десять лет не прошли бессредно. Раньше ты как-то пободрее была. Время, время...» «Вон, прямо давай, не до речи уже». «Темно, но лютик вытаскивает из кармана фонарь, который протягивает мне». На вот. «А то еще шею свернешь раньше времени». все всё-таки расскажешь?» Жёлтое пятно света скользнуло по стене, неровной и красноватой. «Пока идём. Мишку ты или Молчун?» «Я». «Случайно?» Выпал Выполз не вовремя поганец мелкий. «Нехорошо вышло, да. Ну, как уж оно».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 Откуда? Я ж не ты. Мне ж знать надо было, с кем я тут. Тебя это я помнил, но так одно дело в госпитале, где все свои, а совсем другое. С княгинюшкой, после в отставке. А смешно. Я ведь и вправду книги не стала, а потом и отставку дарила. Точнее сама взяла. Одинцов всего дубовой порядочностью. Нас бы еще долго мучил. А ведь средь благородных, почитай все это, с даром. Малым, большим. И много ты их видала там, на фронте? Нет. Ещё царители худо-бедно, они да. И то больше в эвакуациях отсиживались. А в топку войны пошли вот такие дурочки, как ты, которых поманили сладкой морковкой вместе. На обещали горы золотые. А чем? За это золото платить придется, а то мне словечко. Я закусила губу. Обидно же ж было, небось, там на балах. Все такие прекрасные, и ты. Все молодые, здоровые, и ты. Я не сразу поняла, здесь в смысла нет.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 И стало только хуже, потому что для всех я была княгиня Одинцова, Которая чего-то там приложилось, а муж, стало быть, и потакает. В общем, хрень одним словом. «А у тебя что?» — поинтересовалась я. Душно здесь, внизу, и жарко. Причём сперва я даже решила, что это от духоты. Но чем ниже, тем отчетливее становился жар. А мы спускались, ступени вырубленные вскоре. Узкий коридор, и снова ступени, еще более узкий коридор, просто ямина, с приваренной к ней ржавой лестницей, и снова я лезу первой. «Так что у тебя?» — повторяю я вопрос. «Раз уж мы беседуем, какого хрена ты все это затеял? Из обиды на Аристо? И откуда вообще ты тут?» «Стены теплые, и это тепло окутывает. От моей одежды, кажется, поднимается пар». «Стой!» — приказывает Рютик. «Хотя я уже почти не сомневаюсь, что кричка эта краденая, ненастоящая, как и сам человек. Но останавливаюсь». «Здесь электрика плохо работает. Там вон лампы стоят. Бери». «Щедрый какой!» — а на вопрос не отвечает.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 Только ж оно не в один день случилось. Посреднюю дотянуло, почитая, до девятисотого. А в бумагах этого не было. Да и после народец спускался, искали счастья. Хотя зря, поверху все то выгребли. Не все. Ты про Мишку, дурак, и все одно убить бы пришлось. Почему?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 «Пришлось искать работу. Переехали куда-то в халупу. Бабка моя померла. Не было денег на врача нормального. Да и кому нужна эта старуха?» У старой ресицы не было зубов, и матушка делала для нее густые кисели, или вот уху, или суп на костях, вываривая их до березны. Парила баню и мази мешала, а я уже или сестры, втирали их в желтую растянутую кожу.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 «Орбитовая пыль в лёгких оседает, и в кровь потом, и тело меняется. Не как у тебя вон и рисовки, вас принудительно изменили, а оно само по себе». «Я слышала об этом, но слухов всяких много ходит». «Он меня и отвел вниз. Тут-то он видел. Так и говорил, что одни глаза забрали, а другие вот».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 «Сокровище!» — ответил Дар, поднимая лампу выше. «Ты ж его искала!» «Его? Нет, мне это сокровище нахрен не упало! Мне бы людей найти!»